Вдовом и Ребекке Дью Аня сказала, что леди с Кленового холма приезжали поблагодарить ее за старый дневник Энди Брайса, который она им послала. Этим объяснением всем в доме пришлось удовольствоваться, хотя Ребекка Дью чувствовала, что за ним скрывается нечто большее, значительно большее. Благодарность за старый в табачных пятнах пожелтевший дневник никогда не привела бы Сару Прингль к парадной двери шумящих тополей. Миширли была скрытно, очень скрытно. Теперь я непременно буду раз в день открывать парадную дверь. Клятвенно заверила Ребека Дью. Так просто, чтобы она была в действующем состоянии, а то я чуть не растянулась на полу, когда она, наконец, поддалась. Ну, так или иначе, а у нас есть этот знаменитый рецепт фунтового пирога. Тридцать шесть яиц! Если бы вы избавились от этого кота и позволили мне завести кур, «Мы могли бы раз в год позволить себе такой пирог». После этого Ребекка Дью отправилась в кухню и свела там счеты с судьбой, дав этому коту молока, хотя знала, что он хочет печенки. Вражда Ширли Прингль прекратилась. Никто, кроме самих Прингли, не знал о причине этого, но жителям Саммерсайда стало ясно, что мисс Ширли без всякой посторонней помощи каким-то таинственным образом нанесла поражение всему клану, который отныне беспрекословно слушался ее. Джен вернулась в школу, На следующий день и кротко извинилась перед Аней в присутствии всего класса. С тех пор она стала образцовой ученицей, и все школьники Прингли следовали ее примеру. Что же до взрослых Прингли, их враждебность растаяла, как туман под лучами солнца. Никто не жаловался теперь на дисциплину или непосильное количество домашних заданий. Не было больше никаких утонченных оскорблений, в изобретение которых прежде так отличались члены клана. Теперь они с прямо-таки чрезмерным усердием старались быть любезными с Аней. Ни одна танцевальная вечеринка, ни одно катание на коньках не обходилось без нее. Ибо хотя мисс Сара собственноручно Предала огню роковой дневник. Память есть память. И мисс Ширли, если бы она только захотела, нашла бы что рассказать. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы эта дотошная миссис Стэнтон узнала, что капитан Майером Прингль был каннибалом. Глава восьмая Отрывок из письма Гилберту «Я сижу у себя в башне, а на кухне Ребекка Дью распевает рождественский гимн. Если б мне только подняться! И это напоминает мне, что жена священника пригласила меня петь в церковном хоре. Разумеется, сделать это ей велели Прингли» и я смогу петь в церкви в те воскресные дни, когда не уезжаю в зеленые мезонины. Прингли протянули мне руку дружбы, да еще какой дружбы, и приняли меня благосклонно, без всяких оговорок. Я побывала уже на трех вечеринках у Прингли. Похоже, что все их девушки, пишу об этом без какого-либо злорадства, копируют мою прическу. Что ж... Подражание — самая искренняя лесть. И право же, Гилберт, они действительно нравятся мне. Да я и всегда знала, что полюблю их, если только они дадут мне такую возможность. Я даже начинаю подозревать, что рано или поздно мне понравится Джен. Она может быть очаровательна, когда захочет, и совершенно очевидно, что теперь она этого хочет. Вчера вечером я бесстрашно вошла в логово льва, иными словами, дерзко поднялась на квадратное с четырьмя выбеленными чугунными урнами по углам парадное крыльцо ельника и позвонила в колокольчик. Когда к двери вышла мисс Монкман, я попросила позволения взять Элизабет на прогулку. Я ожидала, что услышу отказ. Но женщина вошла в дом, посоветовалась с миссис Кэмпбелл, а затем вернулась и сказала довольно мрачно, что Элизабет может пойти со мной, но чтобы я уж, пожалуйста, не задерживала ее допоздна. Интересно, неужели даже миссис Кэмпбелл получила соответствующее указание от мисс Сары? Элизабет, похожая на эльфа в своем красном пальтишке и зеленом капоре, и почти онемевшая от восторга в припрыжку спустилась по темной лестнице. — Я вся дрожу от волнения, мисс Ширли, — прошептала она, как только мы отошли от дома. — Я Бетти. Я всегда бываю Бетти, когда у меня такое чувство. Мы прошли по дороге, ведущей на край света, настолько далеко, насколько у нас хватило смелости, а затем вернулись. Погружающаяся в сумрак гавань под малиновым небом, с последними отблесками заходящего солнца, казалось, принадлежала миру исчезнувших сказочных стран» таинственных островов и неисследованных морей. Эта мысль пронзила меня трепетом, так же, как и девочку, которую я держала за руку. Если бы мы бежали долго и изо всех сил, мисс Ширли, мы могли бы вбежать в закат, спросила она. Я вспомнила Пола и его мечты о стране заката. «Чтобы сделать это, придется дождаться завтра», — ответила я. «Посмотри-ка на тот золотистый остров из облаков. Он прямо над входом в гавань. Давай представим, что это и есть твой остров счастья». «Где-то там в самом деле есть остров», — мечтательно сказала Элизабет. Он называется «Летящее облако». Красивое название, правда? Можно подумать, что оно прямо из завтра. Мне видно этот остров из чердачного окна. Он принадлежит какому-то человеку из Бостона, и у него там летний домик. Но я верю в то, что это мой остров. Возле дверей ельника я наклонилась и поцеловала девочку в щеку. Мне никогда не забыть ее глаза. Гилберт, этот ребенок просто изголодался по любви и ласке. А сегодня вечером, когда Элизабет пришла за молоком, я заметила, что глаза у нее заплаканы. — Они, они заставили меня смыть ваш поцелуй, мисс Ширли, — всхлипнула она. Я собиралась никогда больше не мыть лицо, я поклялась, что не буду мыть, я не хотела смывать ваш поцелуй. И в школу сегодня пошла, не умывшись, но вечером женщина просто взяла и оттерла его с мылом.